Глава четвёртая. Дмитрий. «К вам пришёл господин Гордеев», — учтивым голосом сообщает Виктор. «Я отворачиваюсь от окна и смотрю на Седого дворецкого. Скажи, пусть войдёт». Однако в приглашении нет необходимости. Гордеев уже появляется на пороге моего кабинета и, не дождавшись позволения, проходит внутрь. В этом весь Влад. Он не привык спрашивать разрешение, только давать его всем вокруг. Не привык присмыкаться, лебезить, оправдываться и извиняться, даже когда проблема случается по его вине. Словесным речам он предпочитает действия. И это импонирует мне. На мой взгляд, нет извинений лучше, чем быстрое решение конфликта. Здравствуй. Гордеев подходит ко мне и протягивает руку. Приветственно кивая, отвечаю на рукопожатие, словно в наших деловых отношениях по-прежнему всё гладко. Любой другой представитель «Золотой десятки», включая моего кузена, Не одобрил бы и не понял бы такую благосклонность в свете минувших событий. Но я не как все. Не люблю рушить отношения с влиятельным партнером, пусть даже могу это сделать, оставшись в максимальном выигрыше, благодаря стараниям его сумасбродной сестрицы. Но я не стал пользоваться подвернувшейся возможностью. И на то у меня есть свои причины, одной из которых является чёткое понимание, что тем самым подписал бы смертный приговор всей семье Гордеевых. А на моём счету пусть и числится множество жизней, виновных и ни в чём не повинных, но ставить крест на этой великой династии не в моих интересах. Гордеевы нужны мне живые. Присаживайся. Указываю взглядом на кресло, и Влад занимает его. Я обхожу стол, усаживаюсь напротив собеседника, и прежде чем успеваю хоть о чём-то спросить, Гордеев заявляет. «Каролина выйдет за тебя замуж». Усмехаюсь. Мне стоит встать и начать плясать от радости, Этот вопрос интересовал меня меньше всего. Я даже не сомневался, что Влад сумеет вправить сестре мозги и сделать её послушной. Представляю, насколько она счастлива. Сарказмом проговариваю я, прилагая немало усилий, чтобы не проявить в голосе тлеющее во мне раздражение. Я поговорил с ней сегодня, но её рассказ не помог внести ясность. Наоборот, только больше всё запутал. Гордев благоразумно переключается к более важной теме, а я вновь усмехаюсь. И почему я нисколько не удивлён? Эта девчонка только умеет, что сеять хаос везде и повсюду. Я тебя внимательно слушаю. Влад не тормозит. Сразу же приступает к пересказу слов сестры. Выдаёт мне всю информацию чётко и по существу, без лишней воды. Умение не тянуть кота за яйца тоже можно отнести к плюсам Гордеева. Я выслушиваю молча, ни разу его не перебивая и оставляю все вопросы на потом. Десять минут, и я издаю смешок. со злостью, которая кипит вовне со вчерашнего вечера. Не только из-за действий Гордеевой, но и потому, что я взбешен тем фактом, что кому-то удалось влезть в базу данных и выкрасть оттуда файлы, хранящиеся под наивысшей степенью защиты, и незаметно от меня слить все к «Надеюсь, ты понимаешь, что она соврала?» — спрашиваю я в конце рассказа. «Разумеется. Недовольно цадит он. Осталось выяснить, о чем именно. О времени, когда получила анонимное письмо, точно». Я бы узнал, если бы ей прислали его месяц назад, как она утверждает. Мои люди следили за ней круглосуточно, везде, всегда. Исключение последней недели. Излагаю то, что Гордеев и так знает, и мрачнее ещё больше, в который раскаря себя за неосмотрительность. Я был стопроцентно уверен, что в столь тщательной слежке больше нет нужды. Причём уверенность эта появилась куда раньше, чем на прошлой неделе. Сразу же, как понял, что Гордеева влюбилась. Я подумывал уже тогда отпустить профессионалов, следящих за годами, однако моя вынужденная поездка на корт побудила меня оставить своих людей рядом со сбалмошной невестой до тех пор, пока я не вернусь на Марен. На всякий случай. Чтобы уберечь её от очередных проблем, в которые она могла ввязаться. Хотя это всё равно не уберегло бунтарку от опьянения и веселья со стриптизером. Вспоминая тот инцидент я снова прихожу в ярость, в какую бываю крайне редко. Пусть я во многом отличаюсь от других мужчин золотой десятки и планировал во многих планах дать жене свободу и право выбора, но с суждением, что женщина обязана хранить верность, я полностью солидарен. Особенно, если эта женщина знает, что помолвлена. И тот факт, что действия Каролины в тот вечер были спровоцированы и дурью, не убавляет моей злости. Башкой нужно думать, прежде чем заливать себе что-то в рот. Но с этим у неё капитальные проблемы. Она не способна думать хоть немного, прежде чем что-то сделать. И, похоже, чтобы убедиться в этом, наверняка мне нужно было ошибиться и убрать слежку раньше времени, наивно поверю, что до свадьбы она ничего больше не учудит. Я тоже тот ещё идиот, по всей видимости. Получается, письмо и подкинули на неделю. Ума заключает Влад, вытягивая меня из моих неблагоприятных мыслей. Скажу даже больше. Проговариваю, цепко глядя на сосредоточенного Гордеева. «Мне кажется, письмо ей подкинули на свадьбе. Вероятно, незадолго до ее побега». Венный раз, вспомнив внезапную смену настроения Каролины на торжестве, выдвигая свои домыслы, которым пришел, увы, далеко не сразу, а только после того, как вернулся домой после взрыва, оклемался от всего произошедшего пиздеца и врубил голову. Наверное, не стоит объяснять, в каком состоянии я был, когда узнал, что моя драгоценная невеста сбежала со свадьбы, а потом какого-то чёрта оказалась в компании своего бывшего, с которым держала путь в аэропорт. Моему шоку не было предела. Так Каролина Гордеева меня ещё не удивляла, блядь. Молодец, девочка, сработана на 10 баллов. Получив обалденные новости от своих людей, наблюдавших за Егором на постоянной основе, я тут же помчался за ней. Времени на раздумья не было, плюс тогда я ещё не знал, что ей стало известно о нашем сладом договоре, а все её действия говорили о том, что она собирается улететь с Егором. Итог. Я подумал, что она осмелилась сбежать от меня, затем получил этому наглядное подтверждение в аэропорту, когда своими глазами увидел её с Матвеевым, и убил всех, кто был рядом с ней, не удосужившись поговорить. И, к слову, нисколько об этом не жалею. С разговорами покончено. Опыт показал, что они с ней не работают. А я хоть и терпеливый и максимально понимающий человек, но ещё и с самого начала сознавал, что мне предстоит иметь дело с молодой, неразумной девчонкой. Однако всему в этом мире приходит конец. И вчера это случилось с моим терпением. Я был настолько зол, что мне было глубоко параллельно, правильно ли я поступаю или нет, убивая парней. Я и так уже дважды сжалился и сдержал себя от убийства мужиков, с которыми она тёрлась. В третий раз я решил не быть милосердным, чтобы Каролина раз и навсегда уяснила, что за каждый свой поступок нужно платить. В её случае с жизнями других людей. Хотя вчера она почти и своей лишилась, когда начала выплёвывать мне в лицо всю ересь про Тэна отношения с Егором. В тот момент я был в таком лютом бешенстве от её поведения, что в злости чуть не задушил её. Каролине повезло, что Андрей так вовремя появился и ещё раз спас её перед своей трагичной гибелью. Иначе все мы сейчас не к свадьбе готовились бы, а к похоронам. Если твои предположения верны, и Каролина получила письмо на свадьбе, то каким образом она оказалась с Матвеевым в аэропорту? Как она могла столь быстро спланировать свой побег и вылет из Марена? Влад задаёт архиважный вопрос, над которым я ломал голову всю ночь, но тщетно, потому что... Это невозможно. Но, тем не менее, это случилось. Случилось. С недовольством соглашаюсь. Но нам предстоит выяснить, что именно. Уж слишком много странностей. Согласен. Ты ведь уже был на месте взрыва? Был там, остались только пепел и развалины. Аэропорт принадлежал Сергею Вавилову, сообщает Влад. Я в курсе. Мои люди тоже его опросили. Ты же понимаешь, что он вряд ли причастен к случившемуся. Разумеется. Нужно быть полным дебилом, чтобы столь тупо подписывать себе смертный приговор — и лишаться своих территорий. А Сергей — один из самых разумных людей, которых я встречал. К тому же, мы с ним сотрудничаем уже многие годы, и, сколько его помню, он всегда трясся за свои районы и людей, живущих там, как за своих детей. Я верю, что он понятия не имел о том, что его старым аэропортом кто-то воспользуется в своих целях. А также мне доподлинно известно, что Сергей уже давно летает из другого места, а этот аэропорт был закрыт более трех лет назад. В уме я соглашаюсь с Владом. Я тоже верю всем словам, сказанным Вавиловым на допросе. Его подставили, воспользовавшись его собственностью, о которой он уже успел забыть. И это приводит нас в еще один тупик. Точный мотив организаторов взрыва до сих пор неизвестен. Здание уничтожено под основанием большинства возможных соучастников я сам лично вчера устранил. Пилот со стюардессой, если такая имелась, успели слинять место преступления, Каролина врет, скрывая от нас важные детали вчерашних событий. Расклад удручающий, но поправимый. Нужно просто побудить Гордееву признаться во всём честно. Ты должен, наконец, рассказать сестре всю правду, а лучше всем сёстрам. Выдвигая я категорично, и Влад предсказуемо сжимает челюсть. Нежеланием во всеуслышание признавать свои косяки и погружать сестёр в постоянное состояние страха я, скорее, отношу к минусам Владислава Гордеева. Несмотря на свою жестокость и хладнокровность, он сверхмерно оберегает женщин своей семьи. В какой-то мере это похвально, даже спорить не стану, поэтому долгое время и поддерживал Влада, в его желании молчать, но больше не стану. В данной ситуации неведение истинного положения вещей не защищает их, а наоборот, увеличивает шансы их гибели. Судя по затянувшемуся молчанию, Влад без пояснений понял, что я имею в виду. Несколько месяцев назад, из-за своего одержимого стремления подчинить себе еще больше районов Марена, он совершил ошибку. Немного просчитался, так сказать, и это привело к сплочению трёх золотых семей, которым надоела власть Гордеева и ощутимые угрозы, исходящие от него. Естественно, эти семьи с их мизерным количеством земель не способны напрямую развязать войну с Владом. Каждый понимает, что она кончится, не успев начаться. В пользу Гордеева, разумеется. Но им ничто не мешает мстить и подбрасывать Владу проблемы скрытым путём. Ведь не пойман ни вор. Без неопровержимых доказательств вины вражеских семей Влад не может безнаказанно убрать вредителей. Он пусть и является дьяволом Марена, перед которым все трясутся и склонят голову от страха, но даже ему совет не спустит с рук убийства члена Золотой десятки без веской на то причины. В общем, у него связанные руки, и враги пользуются этим, вставляя Владу палки в колеса из-под не оставляя за собой никаких следов. Филигранная работа, нужно признать. Наша с Каролиной авария прекрасный тому пример. Мы до сих пор не сумели выяснить, кто за этим стоит, но Влад больше чем уверен, что это одна из ответочек вражеского альянса. Так же, как и анонимные сообщения, присланы Олегу и мне в день развратного девичника Арины. Да, я тоже получила СМС с новостью о том, как замечательно проводит время моя невеста в стрип-клубе. Однако в ней не было нужды. Я уже был на море и не подъезжал к Вельвету, догадываясь, что Каролина не могла обойтись без инцидентов. А вот Лебединского эта новость не слабо удивила, в нехорошем смысле. Можно подумать, что за детский сад. Неужели взрослые люди, по поквитаться с Владом, додумутся рассылать анонимные сообщения? Но когда дело касается золотых семей, даже детский сад зачастую заканчивается пролетим чьей-то крови и развязыванием новых конфликтов. В случае с отрывом сестёр Гордеевых целью, скорее всего, была побудить Лебединского и меня, в лучшем случае, расторгнуть в помолвку, а в худшем — прибить провинившихся сестёр. Но, к сожалению, анонимов ни Олег, ни я не сделали ни того, ни другого. И не без причины. Влад не дурак. Ещё восемь лет назад он знал, что его неадекватная сестра непременно устроит нечто такое, что породит во мне желание её прибить. Причём неоднократно. Поэтому он и обезопасил её жизнь, включив в наш договор условия о том, что в случае её смерти, по моей вине, большая часть моих владений перейдёт их в семье. Полагаю, что такой пункт он добавил и в контракт с Лебединским. Зачем мы согласились на подобные? Игорь Лебединский, скорее всего, готов был дать согласие на любые условия Влада, лишь бы с помощью сына породниться с Гордеевыми. А я... потому что не в моих правилах мочить женщин направо и налево после первого же проступка. Я не врал, когда говорю, что предпочитаю любой конфликт решать мирным путём. Кто же знал, что эта маленькая заноза в заднице умудрится дважды довести меня до состояния, когда здравомыслие и моя завидная выдержка полетят к херам? Ты должен им рассказать, что по твоей вине у вашей семьи появились влиятельные и довольно хитрые враги. Повторяю я более твёрдо, когда Гордеев слишком долго не отвечает. Они должны знать, что времена, когда им абсолютно ничего не угрожало, прошли. Я подумаю над этим. Неопределенно отвечает Влад, но меня такой ответ не устраивает. Не подумаешь, а скажешь. Ты мне приказываешь? Забылся, что ли? В его голосе появляются угрожающие ноты, но меня это лишь забавляет. Это ты, похоже, забылся, Влад. Мне тебе напомнить, что после того, что натворила твоя сестра, я могу расторгнуть сделку. И напомнить о том, к чему это приведёт твою семью. Мне казалось, что ещё мрачнее он стать не может. Ошибка. По его лицу пробегает зловещая сень в глазах, загорается чистая ярость. Потеря контроля, как серпом по яйцам для Гордеева. Это его немыслимо бесит, понимаю. Но сейчас не в том положении, чтобы спорить и делать всё по-своему. Нам нужна информация от Каролины как можно быстрее. А не зная все правды, она ни за что не станет ею делиться. Нет стопроцентных подтверждений, что это именно мои враги, причастны к случившемуся. В целях защиты напоминает Гордеев, и я в уме с ним соглашаюсь. Однако данный факт не изменит моё мнение. Либо ты сам ей всё расскажешь, либо это сделаю я. Ставлю ультимативную точку в нашей беседе и встаю с кресла. Выход найдёшь сам. Бросаю на прощание и покидаю кабинет. Голова раскалывается, в горле до сих пор ощущается привкус гаря и удушливого дыма, А на лице красовался красный след от острых ногтей Гордеевой. Провожу по нему пальцем, прокручивая в памяти её вчерашние слова и действия и сатанею. Ни одной женщине не позволял и половины того, что спускал с рук этой мелкой заразе. Думал, что смогу по-человечески найти подход к ней, но увы, не вышло. Что ж, ладно, не беда. Раз Каролина не оценила моего хорошего отношения к ней, значит, пришла пора показать ей свою тёмную сторону. Может, тогда она, наконец, начнёт думать, прежде чем врать, провоцировать меня и предавать.